Глава 23. На следующий день городок притих, точно христиане утром в понедельник. Так обычно и бывает после бунта. Не считая горски заключённых, все, кто мог иметь отношение к нападению на клуб запаслись водонепроницаемым алиби. Сад перед клубом выглядел так, словно по нему прошлось стадо бизонов. Но до моих европейцев остались не тронутыми, и никто больше не пострадал, не считая того, что мистер Лекерстин обнаружился мертвецки пьяным под бильярдным столом, куда он ретировался с бутылкой виски. Вестфилд и Вэрэл вернулись рано утром, арестовав убийц Максвола. Во всяком случае, привезли двоих бирманцев, чтобы повесить их за убийство Максвелла. Вестфилд, узнав о мятеже, помрачнел, но ничего не сказал. Снова, как нарочно, настоящий мятеж, а его не оказалось рядом, чтобы подавить его. Видна не судьба ему убить человека. Тоска, тоска. Вэрлс со своей стороны заметил лишь, что Флори, гражданский, позволил себе чертовскую дерзость. отдавая приказы военной полиции. Тем временем дождь лил почти непрерывно. Едва Флори проснулся и услышал шум дождя, он накинул одежду и вышел из дома. Фло, за ним. Убедившись, что его никто не видит, он разделся догола, дав дождю омыть себя. К своему удивлению, он увидел синяки на теле после вчерашнего. Зато дождь За 3 минуты смыл без следа его красную потницу, от чуда действенная сила дождевой воды. Флори направился к дому доктора Верослава, хлюпая по лужам и чувствуя, как капли с паля шляпы стекают по шее. Небо было свинцовым, а по всему Майдану гонялись друг за дружкой бесчисленные вихри, словно лихие всадники. Мимо шли берманцы в широкополых плетёных шляпах, Но все равно по их телам текла вода, точно по бронзовым башкам в фонтанах. Сеть ручейков омывала дорожные камни. Доктор только вернулся домой, когда пришел Флори, и отряхивал мокрый зонтик через перила веранды. При виде Флори он очень обрадовался. «Сохотите, мистер Флори, скорее сохотите! Вы так кстати! Я только собирался открыть бутылку Джина старой Томми!» «Сохотите и дайте мне выпить за ваше здоровье! Вы — спаситель Чаутады!» Последовал долгий разговор. Доктор был в приподнятом настроении. Оказалось, что вчерашнее происшествие чудесным образом развеяло его невзгоды. План Юпок-Ина провалился. Доктор больше не был у него во власти. Более того, они поменялись местами. Доктор объяснил Флоре. «Понимаете, друг мой... Этот мятеж, или точнее, ваше благороднейшее поведение, никак не входило в планы Юпокина. Он развязал так называемый мятеж и снискал славу победителя и рассчитывал, что любые дальнейшие беспорядки только упрочат его славу. Мне сказали, что когда он услышал о смерти мистера Максвелла, радость его была положительно, доктор Патёр указательно мы большими пальцами, как же это сказать? Омерзительный «Ах, да, омерсительный!» Говорят, он даже пытался танцевать. «Можете представить столь гадкое срелище?» И воскликнул. «Теперь они хотя бы воспринят мой мятеж всерьез. Вот что для него человеческая жизнь». Но теперь его триумф подошел к концу. Мятеж накрылся на полпути. «Почему?» «Потому что, разве не видите, мятеж принес славу не ему, а вам». А я, как из Ферстнера, ваш друг, я, так сказать, в лучах вашей славы. Разве вы не герой дня? Ваши европейские друзья приняли вас распростёртыми объятиями, когда вы вернулись к ним в клуб. Так и было, должен признать. Довольно необычное для меня ощущение. Миссис Лейкерстен так и велась вокруг. Теперь я у неё, дорогой мистер Флори. Зато Элис попал к ней в немилость. Не забыла, что он назвал её курвой. и сказал, что она визжит как свинья. А мистер Элисон иногда бывает не сдержан в выражениях. Я это заметил. Единственная ложка дёгтя в бочке мёда это что я сказал полиции стрелять поверх толпы, а не в людей. Похоже, это против политики правительства. Элис так возмущался: "Почему вы не уложили этих ублюдков, раз была возможность?" Его слова Я сказал, что тогда бы я подверг риску полисменов, которые были в толпе. Но для него все они нигеры. Так или иначе, мне простились все мои грехи. И Макгрегор процитировал что-то на латыни. Из Горации, я полагаю. Примерно через полчаса Флори подошел к клубу. Он обещал увидеться с мистером Макгрегором и уладить вопрос с принятием доктора. Но теперь с этим не должно быть трудностей. Остальные будут есть у него из рук, пока нелепый мятеж не изгладится из памяти. Он мог бы войти в клубы и произнести хвалебную речь о Ленине, и они бы проглотили это. Чудесный дождь всё лил и лил, вымачивая его с головы до ног, наполняя ноздри запахом земли по забытым запыстылым месяцам засухи. Флори прошёл по разгромленному саду, где Малис горбился над грядками циний, подставив дождю голую спину. Почти все цветы были вытоптаны. На боковой веранде стояла Элизабет, словно бы ожидая его. Он снял шляпу, с полей стекла вода и подошел к Элизабет. — Доброе утро! — сказал он громко, перекрикивая стук дождя по крыше. — Доброе утро! Вот же зарядил! Просто ливень! — О, это еще не дождь! Подождите до июля. Весь Бенгальский залив зальется на нас до конца сезона. казалось, ни одна их встреча не могла обойтись без разговора о погоде. Тем не менее, лицо Элизабет говорило ему нечто весьма отличное от её банальных слов. Её отношение к нему совершенно изменилось со вчерашнего дня. Он набрался храбрости. Как вошло коть? Не очень болит. Она протянула к нему руку, позволив прикоснуться к ней. Она была такой мягкой, даже податливой. Он осознал, что его поведение прошлым вечером сделало его едва ли не героем в её глазах. Она не могла знать, как мала была реальная опасность, и простила ему всё, даже махнула мэй, потому что он повёл себя храбро в нужный момент. И буйвол с леопардом вновь сыграли свою роль. Сердце его заколотилось. Он погладил ей локоть и взял за руку. Элизабет, нас могут увидеть. Сказала она и убрала руку, но по-доброму. Элизабет, я хочу кое-что вам сказать. Вы помните письмо, что я написал вам из джунглей после нашей, ну, несколько недель назад. Да. Вы помните, что я там говорил? Да, простите, что не ответила. Только я и не ждал, что вы ответите тогда, но я просто хотел вам напомнить о том, что сказал. В письме, разумеется, он говорил, причём весьма не смело, что любит её и всегда будет любить, что бы ни случилось. Они стояли лицом к лицу, очень близко. Поддавшись порыву, такому внезапному, что ему потом с трудом верилось в это, он обнял её и привлёк к себе. В первую секунду она подчинилась и позволила ему поднять её лицо и поцеловать. Затем вдруг отстранилась и покачала головой. Возможно, она боялась, что их кто-нибудь увидит, или ей были неприятные его мокрые усы. Не сказав больше ни слова, она поспешила вернуться в клуб. Флори заметил у нее на лице не то тревогу, не то сожаление, но она, похоже, не сердилась. Он медленно проследовал за ней в клуб и наткнулся на Макгрегора, который был в отличном настроении. Едва увидев Флори, он радостно воскликнул «Связь». «Ага, вот и он, герой-победитель!» После чего, уже более серьезным тоном, снова поздравил его. Флори не упустил случая замолвить пару слов о докторе. Он весьма ярко обрисовал героизм доктора в борьбе с мятежниками. Он был в самой гуще толпы и сражался как тигр. И так далее, и тому подобное. Он не сильно преувеличил, ведь доктор, несомненно, рисковал жизнью. Мистер Маггрегор был впечатлён, как и остальные. В Британской Индии слова европейца об азиате имели больший вес, чем слова тысячи других азиатов, и сомнения в Флори теперь считались. Доброе имя доктора было практически восстановлено. Его принятие в клуб можно было считать делом решённым. Однако процедуру пришлось отложить, поскольку Флори возвращался в лагерь Он выехал в тот же вечер, собираясь быть на месте к утру, и не виделся с Элизабет до отбытия. Теперь путешествие через джунгли не представляло опасности, ведь бесплодными тежь был очевидно подавлен. После начала сезона дождей бирманцам некогда думать о мятеже, они слишком заняты пахотой. И в любом случае, затопленные луга не проходимы для большой группы людей. Флори намеревался вернуться в Чоутаду через 10 дней. как раз к прибытию падре. Но в действительности ему не хотелось находиться в Чеутаде, пока там был Верол. Хотя как ни странно, вся горечь и вместе с ней неотступная омерзительная зависть, мучившая его прежде, исчезла, когда он понял, что Элизабет его простила. Теперь между ними стоял только Верол. Но даже мысль о том, как Верол сжимает её в объятиях, Почти не тревожила Флория, потому что он знал, что даже в худшем случае эта интрижка не продлится долго. Верал в этом Флори не сомневался, никогда не женится на Элизабет. Молодые люди его круга не женятся на нищих девушках, случайно встреченных на занюханных индийских станциях. Он просто забавлялся с ней. Вскоре он её бросит, и тогда она вернётся к Флори. Этого было достаточно. Это было куда лучше, чем он мог надеяться. Подлинной любви свойственно смирение, в иных случаях внушающее ужас. Юпокин лопнул от злости. Паршивый мятеж застал его в расплох, насколько это было вообще возможно, словно бы кто-то сопанул горсть песка в шестерёнки его плана. Операцию по отчернению доктора приходилось начинать по новой. И она была начата с таким пылом, с таким шквалом подложных писем, что Хлапе пришлось взять отгул. Теперь ее одолел бронхит, и не появляться в конторе два дня. Доктора обвиняли во всех мыслимых преступлениях, от педрастии до кражи почтовых марок. Тюремный надзинатель, позволивший избежать Нгашуэ-О, теперь предстал перед судом и был безоговорочно оправдан. Ио покоин не пожалел двух сотен рупий на подкуп свидетелей. Вслед за чем мистер Макгрегор получил ещё несколько писем, подробно разъясняющих, что это доктор Веросами, подлинный устроитель побега, пытался свалить вину на беззащитного подчинённого. Тем не менее, результаты оставляли желать лучшего. Закрытое письмо, которое мистер Макгрегор написал комиссару, докладывая о мятеже, было аккуратно вскрыто. И тон его внушил такие опасения, мистер Макгрегор оценивал поведение доктора в ночь мятежа как самое похвальное, что Юпу Квин созвал военный совет. «Пришло время для решительного шага», — сказал он остальным. «Заговорщики Юпу Квин, Маккин, Бассейн и Хлапе...» Смышлёный на 18-летний юнец, всем своим видом дававший понять, что намерен преуспеть в жизни, собрались перед завтраком на веранде. Мы бьёмся в кирпичную стену, продолжал Юпоквин. И эта стена Флори. Кто бы подумал, что этот жалкий трус будет так стоять за друга. Мы его недооценивали. Покуда Мирослава имеет такого сторонника, мы бессильны. Я разговаривал с буфетчиком клуба, сэр, сказал Бассейн. Он говорит, что мистер Элис и мистер Вестфилд все равно не хотят, чтобы доктора приняли в клуб. Не думаете, что они опять поссорятся с Флори, как только забудется этот мятеж? Конечно, поссорятся, они всегда ссорятся. Но пока они нам вредят. Подумать только, чтобы доктора избрали. Да я бы, наверное, от бешенства умер. Нет, остался только один шаг. Мы должны ударить самого Флори. Флори, сэр? Но он же белый. Мне это что? Я и раньше повергал белых в прах. Как только Флори будет опозорен, придёт конец и доктору, а он будет опозорен. Я его так выможу грязью, что он больше не посмеет показаться в этом клубе. Но, сэр, Белого-то? В чём мы его обвиним? Кто поверит хоть слову против белого человека? У вас нет стратегии, Кобусэйн. Белого не нужно обвинять, его нужно поймать за руку. Публичное осуждение на месте преступления. Я придумаю, как это устроить. Помолчите, пока я поразмыслю. Повисло молчание. Юпу Куин стоял, вперившись в дождь, сцепив маленькие руки за спиной. Остальные трое смотрели на него с края веранды, оробев от дерзости его замысла в ожидании неведомого козыря, который позволит одолеть белого человека. Это слегка напоминало знакомую картину кисти Мейссонье Наполеона под Москвой, размышляющего над картами, пока его маршалы молча ждут, держа в руках свои треуголки. Но Юпо Куин, в отличие от Наполеона, был разумеется в своей стихии. Его план созрел за пару минут. Когда он развернулся, его широкое лицо растягивалось в радостной гримасе. Доктор ошибся, сказав, что Юпо Квинн пытался танцевать. Телосложение ему не позволяло. Но если бы он мог, он бы сейчас танцевал. Подозвав к себе бассейна, он несколько секунд шептал ему что-то на ухо. «Это, я думаю, верный шаг», — заключил он. По лицу бассейна медленно расползлась широкая шальная ухмылка. «Пятьдесят рупий должны покрыть все расходы», — добавил Юпо Куин, сияя. Последовала детальная проработка плана. И когда все его усвоили, заговорщики, даже бассейн, почти никогда не смеявшийся, даже макин, в глубине души не одобрявший этого, разразились безудержным смехом. План в самом деле был слишком хорош. Он был гениален. А дождь всё лил и лил. На следующий день после того, как Флорид был в лагерь, дождь зарядил бесперервно на 38 часов, то замедляясь до уровня английского дождя, а то не свергаясь с таким водопадом, что казалось, облака впитали целый океан. Несколько часов дробного стука по крыше могут свести с ума. Когда дождь прекращался, снова шпарило солнце, от потрескавшейся грязи поднимался пар, а по всему телу проступали очаги красной потницы. Вместе с дождем появились полчища летающих жуков. Эти жуткие создания, известные в народе как «вонючки», набивались в дома в огромных количествах и падали в тарелки с едой. В те вечера, когда дождь стихал, Верл с Элизабет все так же катались верхом. Сам Верел был безразличен к погоде, но ему не нравилось видеть своих пони заляпанными грязью. Прошла почти неделя, а между молодыми людьми всё оставалось по-прежнему. В их привычной близости ничего не менялось. Элизабет ждала, что Верел ны сегодня-завтра попросит её руки, но напрасно. А затем пришла тревожная новость. Мистер Макгрегор довёл до всеобщего сведения, что Верэл вскоре покинет Чьютаду. Военная полиция останется, но на место Верэла назначит другого офицера. Когда неизвестно. Элизабет совсем потеряла покой. Несомненно, если он собирался уехать, он должен будет сказать ей что-то определённое. Сама она не могла завести такой разговор, не смела даже спросить, правда ли он уезжает. Она могла только ждать, пока он сам ей что-то скажет. Но он ничего не говорил. В один из этих вечеров Веролом не показался в клубе, и следующие 2 дня Элизабет совсем его не видела. На утренних смотрах он тоже не появлялся. Ситуация складывалась ужасная, но Элизабет не чувствовала себя вправе предпринять что-либо. Несколько недель они с Вероломом были неразлучны, но при этом в каком-то смысле оставались чужими друг другу. Он держался со всеми так отстранённо, даже не удосужился зайти в дом Лэкерстинов. Они не настолько хорошо его знали, чтобы наводить о нём справки в Дагбунгола или писать ему. Не оставалось ничего, кроме как ждать, пока он соизволит показаться снова. И тогда он, ясное дело, попросит руки Элизабет. Конечно, конечно попросит. И Элизабет и миссис Лекарстин, хотя они та не другая не говорили об этом открыто, полагались на такой шаг с его стороны, как на догмат веры. Элизабет ждала их следующей встречи с мучительным нетерпением. Пожалуйста, Боже, пусть он не уедет хотя бы ещё неделю. Только бы они прогулялись вместе ещё раза четыре или даже три, на худой конец и двух было бы достаточно. Пожалуйста, Боже, пусть он вскоре к ней вернётся. Немыслимо было, чтобы он показался только за тем, чтобы попрощаться с ней. Обе женщины приходили в клуб каждый вечер и засиживались допоздна, пытаясь различить за шумом дождя шаги Веррела и делая вид, что проводят время в свое удовольствие. Но Веррел все не шел. Элис, прекрасно понимавший ситуацию, следил за Элизабет со злорадным азартом. А хуже всего было то, что мистер Лекерстен Теперь домогался её на каждом шагу. Дерзость его поражала. Он подлавливал племянницу почти на виду услуг, хватал её и принимался щипать и тискать самым бесстыжим образом. А вся её защита сводилась к угрозе рассказать тёте. К счастью, он был достаточно туп, чтобы не понять, что она бы ни за что на это не осмелилась. На третье утро Элизабет с тетей успели в клуб как раз перед самым ливнем. Просидев в салоне несколько минут, они услышали, как в коридоре кто-то топает, стряхивая воду. Сердце у каждой женщины подпрыгнуло, ведь это мог быть Верл. Но в салон вошел, расстегивая длинный плащ, незнакомый молодой человек. Это был простоватый уволень лет двадцати пяти, с пухлыми розовыми щеками, пшеничными волосами, закрывавшими лоб, и, как выяснилось позже, оглушительным смехом. Миссис Лекарстин издала неопределённое междометие, не сумев скрыть разочарования. Однако молодой человек заговорил с полнейшей фамильярностью, очевидно считая всех без разбора своими загодычными друзьями. "Здравствуйте, здравствуйте", сказал он, входит сказочный принц Надеюсь, я не помешал? Ничего такого? Не влез без спроса на семейное собрание или ещё чего? Вообще нет, сказала миссис Лекерстин, назадаченно. Я что хотел сказать? Решил дайка наведуюсь в клуб. Для, ну, как тут, чего? Ясно, да? Чисто попривыкнуть к местной марке виски. Прибыл только прошлым вечером. А вы здесь квартируетесь? сказала заинтересованная миссис Лекерстин. а сколько они не ожидали новых гостей. О, ну, вроде того. Уж я как рад не передать. Но мы не слышали. А, -а, а, ну конечно. Полагаю, вы из лесного департамента, на место бедного мистера Максвелла. Что? Лесного департамента ни в коем разе. Я новый молоток из военной полиции. Ну, знаете. Э, -э новый что? Новый молоток из военной полиции. принял эстафету от старены Верала. Наш старичок получил приказ вернуться в свой полк. Уезжает в страшной спешке. И скажу по чесноку, оставил за собой полный бардак. Новый молоток, хоть и был с тыросовой дубиной, всё же заметил, что Элизабет спала с лица. Она лишилась дара речи, да и миссис Лекерстин смогла заговорить лишь через несколько секунд. Мистер Верал уезжает Э, то есть собирается уехать? Собирается? Считайте, уже уехал. Уехал? Ну, я в смысле, поезд отходит где-то через uh, полчаса. Он теперь уже на станции будет. Я послал бригаду рабочих подсадить ему, чтобы по мне погрузить и всё такое. Вероятно, он и дальше что-то говорил, но ни Элизабет, ни тётя Большой его не слушали. Не попрощавшись с офицером военной полиции, они выскочили на крыльцо. Миссис Лекерстин резко позвала буфетчика. «Буфетчик, пришлите моего рикшу немедля ко входу». Когда появился рикша, они с Элизабет сели в повозку, и миссис Лекерстин скомандовала, ткнув беднягу в спину концом зонтика. «На станцию, Жалди!» Элизабет накинула плач, а миссис Лекерстин съежилась в углу под зонтиком, но это не спасало их от дождя. Хлестало так, что Элизабет вымокла до нитки, прежде чем они выехали из ворот. Ветер едва наронил перевернуть повозку. Рикша мало пригнул голову и стонал, одолевая стихии. Элизабет была в агонии. Случилось недоразумение, несомненно, просто недоразумение. Дэрл ей написал, но письмо не дошло. Вот в чём дело, не иначе. Не может быть, чтобы он решил уехать, даже не попрощавшись с ней. А даже если так, Нет, она бы и тогда не оставила надежду. Когда он увидит ее на платформе в последний раз, он не сможет быть таким гадом, чтобы отвергнуть ее. На подходе к станции Элизабет украдко щипала себе щеки, нагоняя румянец. Мимо поспешно прошаркала группа сипаев из военной полиции, толкая тележку с багажом. Промокшая форма висела на них, как на пугалах. Наверняка носильщики верыло. Слава богу, ещё осталось четверть часа. Поезд не должен отъехать ещё четверть часа. Слава богу, хотя бы за этот последний шанс увидеть его. Они успели на платформу как раз вовремя, чтобы увидеть, как поезд отъехал от станции, набирая скорость с оглушительным пыхтением. Станционный смотритель, невысокий чернокожий крепыш Стоял рядом с рельсами, скорбно глядя вслед поезду, придерживая одной рукой свой топив в брезентовой накидке, а другой отгоняет от себя двух индийцев, настойчиво требовавших к себе внимания. Миссис Лейкерстин выглянула из повозки и позвала срываясь на крик: "Станционный смотритель! Мадам! Что это за поезд? Это поезд на Мандалай, мадам!" "На Мандалай? Не может быть!" Но я вас заверяю, мадам, это именно поезд на Мандалай. Смотритель подошёл к ним, снимая топи. Но мистер Вэрл, офицер военной полиции, он ведь не на нём? Да, мадам, он отбыл. Смотритель помахал рукой в направлении поезда, стремительно исчезавшем в облаке дождя и пара. Но поезд ещё не должен был отойти. О нет, мадам, не должен был ещё 10 минут. "Так почему он ушёл?" Смотритель поводил топи и стороны в сторону, как бы извиняясь. На его тёмном месистом лице отразилось мучение. "Я знаю, мадам, знаю, совершенно не слыхина. Но молодой человек в военной полиции положительно приказал мне пустить поезд. Он заявлял, что всё готово, и он не желает сидеть и ждать. Я указываю на нарушение". Он в ответ: "Ему нет дела до нарушения". Я оспариваю, он настаивает, и, короче, он снова всплеснул руками. Это следовало понимать в том смысле, что Вэрл не такой человек, который будет считаться с расписанием поезда. Повисло молчание. Двое индийцев, решив, что настал их черед, внезапно нахлынули на миссис Лейкерстин, глася и протягивая ей замызганные записные книжки. Чего хотят эти люди, воскликнула Миссис Лейкерстин в смятении. Это аффурашмалы, мадам. Они говорят, лейтенант Вэрл отбыл, задолжав им большие суммы денег. Одному за обвёз, другому за зерно. Это дело не моё. Далёкий поезд издал гудок. Он повернул, словно чёрная гусеница оглянулась через плечо, и скрылся за поворотом. Мокрые белые брюки станционного смотрителя тоскливо полоскались на ветру. От кого так спешил скрыться верл, от Элизабет или от фураж валов, оставалось только гадать. Рикша повез женщин назад, боняясь с таким ветром, что при подъеме на холм их иногда сдувало на несколько шагов. До веранды они добрались еле живыми. Слуги приняли их вымокшую верхнюю одежду, и Элизабет стряхнула воду с волос. Миссис Лекерстин нарушила молчание впервые за время обратной дороги. "Что ж, из всех невоспитанных, всех гнусных," Элизабет имела бледный, нездоровый вид, несмотря на дождь и ветер, дувший ей в лицо, но она держала свои чувства при себе. Думаю, он мог бы подождать, чтобы попрощаться с нами, сказала она холодно. Поверь мне на слово, дорогая, тебе повезло, что ты от него отделалась. Как я сказала с самого начала, совершенно кошмарный молодой человек. Некоторое время спустя, когда они приняли ванну, переоделись и сели завтракать, миссис Лекарстин заметила: "А скажи-ка, какой сегодня день? Субота, тётя А суббота, значит, сегодня вечером прибывает дорогой падре. Сколько нас наберётся на службу завтра? А что, думаю, мы все придём. Как это славно. И мистер Флори тоже придёт. Думаю, он сказал, что вернётся из джунглей завтра, сказала она и добавила почти с нежностью. Дорогой мистер Флори,